между популярными ведущими дядюшкой Милтом, Форестом Таром и Бобби Атулом. В своем маленьком коттедже в Конго-парк, Моргана Кастер, она же Морган Кейс, сидела на кухне, стараясь понять, что же произошло. Может, весь этот кошмар – галлюцинация? Но она слышала этот мерзкий голос, вопрошающий слушателей. Они короли комедии? У них фамилии из четырех букв? У них концы по 14 дюймов? Послышался дружный гогот продюсера и звукоинженера. Нет, они все работают на телевидении, каждый пользуется успехом. Правда, в последнее время шоу Боби Атула забивает все остальные шоу. Поэтому, если вы только слушаете и не смотрите, половина удовольствия потеряна. Смотрите нас на канале Кочи Ти каждую пятницу. Теперь нас можно принимать и в Филадельфии. И знаете, по последним рейтингам в Филе я иду первым. Моргана Кестер не выдержала. Выключила радио и смело лист, на котором начала писать письмо адвокатской конторе в Беверли-Хиллз. Она сняла трубку и набрала номер своего адвоката. Просто извинения ее не устраивали. Она подаст в суд на этого мерзопакостного типа. Ударит его в самое больное место. По кошельку. Но адвоката не оказалось на месте. Маргана в сердцах бросила трубку на рычаг. Приняла душ. Оделась. Открыла входную дверь. Увидела свой автомобиль на подъездной дорожке. Кто-то спреем написал на борту. Лесбиянка. Она почувствовала боль в руке и в груди. Попятилась к дому. «Боже», — подумала она, — «у меня, наверное, инфаркт». «Я просто не могу понять», — признался она своему адвокату. «Ну, я знаю. Слащавый мужчина сочувственно покивал, подсокол языком. Это просто кошмар какой-то, но, боюсь, таковы законы жанра». «Законы жанра? Как он меня только не обзывал на радио! Почему мы не можем подать на него в суд, наложить судебный запрет на...» Адвокат покачал головой. Вы публичная фигура, поскольку были актрисы, и вся страна видела вас по телевизору. И хотя личная жизнь охраняется законом, этот парень всегда может сказать, что он всего лишь шутил. А суд признает за средством массовой информации право на шутку, сатиру. Взять хотя бы процессы, которые выиграли, Мэтт Мэгазин, Хастлер, Нэшн Лэмпун. Все они в своих деталях отличались друг от друга. Но по всем решениям выносились одинаковые. Нас меди имеют право высмеивать и вышучивать. Этим он и прикроется. «Ну какая же это шутка? Брать какую-то газетенку и...» «Не шутка, я согласен». «Но ведь это не так просто. Газетенка и радиопередача будут рассматриваться в пакете. И боюсь, нам не удастся доказать злой умысел в том, что он повторил печатное слово. Более того, вы понимаете, я буду пытаться выступить в роли адвоката дьявола. Что будет, если вы проиграете? Не только привлечете к себе больше внимания». Но и предстанете перед всем миром сутяжницей и скотчницей. Такой процесс — это просто минное поле. То есть тебя могут обозвать по радио и телевидению последними словами? И ты ничего не сможешь с этим поделать?» Моргана не верила ушам. Но адвокат твердо стоял на своем. А она оставалась с размазанной краской на боку автомобиля и рухнувшими надеждами на возобновление карьеры. И все из-за этого омерзительного человека. Боль в груди обернулась не инфарктом, а приступом стенокардии. Почувствовав себя лучше, Моргана привела Хонду в порядок. Пусть одну дверцу и пришлось перекрашивать. А если бы она устояла перед искушением вновь включить программу тула все, конечно, бы пошло по-другому. Но четырьмя днями позже, на автостраде, она снова услышала свое имя. И ее так грубо и бесцеремонно облили грязью, что она едва не заплакала от обиды. Итак, пришли месячные и, о нет, испорчено ваше лучшее платье. Вы не должны позволить этой регулярной катастрофе вмешиваться в вашу повседневную жизнь. И нужно для всего этого ничего. Биг Боб легко решает все ваши проблемы. Она ненавидела этот мерзкий голос. Понимала, что не надо бы ей слушать эту программу, но не могла выключить радио. Максимальная защита, которая обеспечит полную сохранность вашей одежды. И никаких неприятных ощущений. Живите полноценной жизнью. Но перед этим приобретите Биг Боб. И салон автомобиля заполнил грубый смех. «Когда у вас начнется это дело, не колеблясь! хватайте за Биг Боб!» Грудь у нее вновь защемила «Биг Боб может заткнуть любую текущую лезвию! Спросите у Морган Кейс!» Моргана Кейслер свернула на крайнюю правую полосу, жадно ловя ртом воздух. У нее не было сил выключить радио. Так ее и нашли. Едва живой. И доставили в больницу с коронарной недостаточностью и нервным истощением. Именно так сообщил своим читателям вездесущий полуночный следопыт. Она снова стала наркоманкой. Только на этот раз роль наркотика играл радиоголос. Даже лежа на больничной койке, она держала под рукой транзисторный приемник. Хотела расслышать все, что про нее говорили. А Бобби Утул не упускал в случае ее лигнуть. По любому поводу. Я слышу, что из армии все чаще вышибают геев и лесбиянок. Да кое-кому из старших офицерах просто придется туго. Кстати, о лесбиянках. Мы посылаем наше пожелание поскорее выздороветь. Морган Кейс, который находится сейчас в больнице с Эдерссиной. Самая уродливая из всех кто появлялся в барже любви. Морган, почему бы тебе не осчастливить шоу-бизнесы всю Америку? Слушай, ты с самого начала была не очень, и уж после лечения в клинике для наркоманов. Фу, как насчет того, чтобы надеть на голову холщовый мешок? И Сонни Коллинз будет легче дышать. В тот же день ей принесли букет уведших цветов и куклу с мешком на голове. Но Моргану это уже не волновало. Прошло две недели, и Атулл крепко зацепил ее в своей программе на Котч ТВ Нетворк, которую смотрела вся Америка. Они взяли знаменитую песню Сонни Коллинз, «Мне не терпится увидеть твое лицо». Поработали с мелодией, но так, чтобы любой мог узнать первоисточник. Участники телевизионного шоу «Бобби от тула оделись геями и лесбиянками, а передача прошла под названием «Я не могу дрочить, видя твое лицо». Некоторые артисты выходили под камеру с мешком на голове и едва прикрытой грудью. тексты видеоряд были на грани приличий, зато рейтинг... Рейтинг достиг максимума. В понедельник утром, во время радиопередачи «Отула», от Рик Бауман передал ведущему записку. Бадди сообщил что звонит радостная и веселая Морган Кейс, которая хочет поделиться тем, что случилось с ней после выписки из больницы. Похоже, благодаря рекламе от Тула ей удалось получить неплохую работу. Да эти хреновые бюрократы из ВКС совершенно некомпетенты, позвольте отвлечься от бюрократов, потому что у нас появились дела поважнее. Знаете, кто нам сейчас звонит? Морган, это ты? Да, это ты, Бобби. Теплый, довольный и даже сексуальный голос. «Конечно я! Ну и как там поживает моя любимая вышедшая в тираж наркоманка-лесбиянка-актрисуля?» «Твоя... наркоманка-лесбиянка-актрисуля?» «В полном порядке. За что тебе огромное спасибо. Мне?» «Ну да. Как ты знаешь, после того, как твое любимое шоу «Баржа любви» затонуло, меня чуть бы у не арестовали. Потом я прошла курс реабилитации в клинике для наркоманов, а когда услышала, что ты наговорила обо мне, чуть не свихнулась. Но!» Но представляешь, все обернулось наилучшим образом. Я уже получила роль в новом телесериале. И даже прошла кинопробы в крупнобюджетном фильме. Ну как тебе такое нравится? Этот текст она отрепетировала до блеска. Однако, да это же здорово, но сначала тебе бы надо научиться играть. И ко всему прочему сделать пластическую операцию. Ну если, конечно, ты не собираешься сниматься с холщовым мешком на голове. Очень смешно. Морган весело захихикала. Я видел тебя по телевизору, противный мальчишка. Собственно, поэтому и звоню. Так вот, ты вот только и твердишь, какая же я дрянь. А я хочу увидеть. Настоящий ты мужчина? Или же скрытый пидор? Слишком уж ты упираешь в своих передачах на гитаросексуальность. А я хочу заключить с тобой пари. Правда? Ты хочешь поставить на то, что у меня не встанет, когда я буду наблюдать, как ты кувыркаешься с Сони Коллинз? Да нет, что ты. Радостно смеясь, она прикусила губу. Но голос сохранил прежнюю веселость. «Я хочу, чтобы ты пригласил меня на свою передачу. В студию. Я знаю, что ты видел меня, когда я выглядела, как сорок миль проселочной дороги, но... Сорок миль? Да ты выглядел автострадой, уродство. Хуродливым шоссе номер один!» Вновь она рассмеялась. Очень естественно, убеждая всех, что разговор это доставляет ей несказанное удовольствие. «Признаю, выглядела я не очень. Так мы договорились, Бобби? Тебе же нравится роль мистера честности?» И вот мое предложение. Ты приглашаешь меня, смотришь, как я выгляжу, а потом рассказываешь своей аудитории, есть на что посмотреть или нет. Красивая я женщина или нет. Только никакой лжи. Ты скажешь все, как есть. Идет? А идет. Если ты скажешь, что я в родина на полном серьезе, я уйду из шоу-бизнеса. Объявлю об этом прямо в твоей студии. А вот если ты честно признаешь, что я выгляжу неплохо, Я хочу, чтобы ты публично извинился передо мной. Достанет тебя на это духа или нет? Подожди-ка, подожди-ка, если я приду к выводу, что ты выглядишь не очень... Да. Ты уйдешь из соубизнеса? Даю тебе слово. но ну и когда ты хочешь это сделать? Шоу твое? Тебе решать? А завтра не слишком рано? Отнюдь. Договорились. Подожди, я соединю тебя с продюсером и утрясёй эти все детали. Увидимся утром. Приготовься сожрать свои слова. Ну, на это не рассчитывай.